Воронцов не спускал с него глаз Понял ли Неужели он сразу все понял? Просмотрев бумаги Разумовский их поцеловал Взглянул на образ И, возвратясь к Воронцову, оперся о выступ камина В его лице изображалось неподдельное, сильное душевное волнение. Глаза были влажны от слез. Он с минуты постоял, глядя в камин, вздохнул и, перекрестившись, молча бросил сверток в огонь. Я, ваше сиятельство, завсегда был ничем более... Верным рабом покойной нашей государыни свет Петровны, Осыпавшей и меня Своими благодеяниями превыше заслуг. И никогда я, граф, Слышите ли, Никогда не забывал, Из какой доли И на какую стезю возвела меня наша монархиня. Обожал ее, как сердобольную мать. Поклонялся ей, как благодетельнице миллионов. И отнюдь в помыслах не дерзал лично сближаться с Августейшим ее царственным величием. Воронцов сидел, как на иголках. Он периодически учтиво кланялся. Все виденное и слышанное превзошло все его ожидания, казалось ему сказочным, несбыточным сном. И не верите, батюшка Михаил Воренович, Верьте мне, простому нехитрому хохлу, Бывшему лемешевскому пастуху, И не сочтите за ложь и притворство. Да, Алексей Григорьевич, Горе, горе великая государь мой, Горе мелким случайным людям вследствие переходящим в фаворе посягать на столь смелые гибельные мечты. А если б то именно, о чем вы говорите, некогда и было, то я отнюдь не питал бы дерзкой и безумной суетности признать случай, — говорит он прямо, — Мог только омрачить, отнюдь не приумножить славу покойной государыне, общей нашей благодетельницы mm, Да, понимаю вас, граф, понимаю, и, делясь вам, душевно поздравляю.